Седьмое. Неожиданное решение. Какие фантазии только не водятся в голове, особенно в голове холостого мужчины. Какие не громоздятся теории. А тем временем жизнь проходит, дни сменяют один другой, в области темени выпадают волосы. Работа, дежурные развлечения, преферанс с родителями, связи с женщинами без увлечения. Редкие поездки к бабушке за поучениями и на кладбище к дедушке посидеть в молчании. Скучная, честная внешняя жизнь Тимоши протекала вполне размеренно. Но по ночам, когда на кухне останавливались часы, ток этот прерывался. Наступало безвременье. И Тимоша выпадал из реальности. Он фантазировал, чатился с провинциалками а когда не чатился, предпринимал попытки литературного сочинительства. Образ Тимошиной жизни, образ мыслей его и характер, казалось, не оставляли надежды на перемену участи. Тем не менее, в нем назревало что-то вроде внутренней революции, чего даже сам Тимоша не замечал, несмотря на свою склонность к анализу и самоанализу. Перелом сознания произошел как-то вечером. Тимоша курил у себя на балконе. Дым сигареты на фоне неба был практически неразличим. Это московское мутное небо подпирали дома спального микрорайона. Дома были той же серии, что и тот, на балконе которого курил Тимоша. У подножия каждого дома тесно стояли автомобили, напоминая снятые в прихожей туфли. Где-то кала автосигнализация... Где-то брехала выгуливаемая собачонка. Вечер как вечер, сполошная обыденность. Тимоша хотел погасить уже сигарету, как вдруг на парковке. Прямо под его балконом разразился скандал. Две подъехавшие одновременно женщины спорили из-за места. Выбравшись из-за своих машин, они бронились по-московски крепко и взмахивали друг на друга сумочками. Сверху казалось, что женщины состоят из одних только задов и бюстов с приделанными по бокам руками. Бюсты могли быть искусственными, но зады были, конечно, собственные, унаследованные от матерей. Что в этих женщинах было подлинным и неподдельным, так это их злоба. И в этот момент у Тимоши внутри словно что-то лопнуло. Он заплевал сигарету, Вернулся в комнату, сел за компьютер и, не дожидаясь ночи, отправился к провинциалкам в облако. Тимоша разархивировал провинциалок, но уже не за тем, чтобы погрузиться в привычные свои мечтания. Он собирался выбрать только одну девушку и предложить ей встретиться. Это решение не было сиюминутным порывом на нервной почве. Оно возревало давно, Поспудно в недрах его души. Чтобы Тимоша его, наконец, осознать и принять, нужен был только импульс. Этим импульсом был он обязан двум московским повздорившим автоледи.